Глава 26. Сектанты. Одним прыжком Глеб оказался у окна. Осторожно выглянул из него, ожидая увидеть тварей. Судя по изменившемуся голосу Семена, много тварей. «Что? Где?» — успел спросить он, когда обнаружил вдали группу людей, направлявшихся в сторону медицинского центра. То, что мы влипли, еще не факт, мысленно не согласился Семенов-Чужинов. Возможно, это банда мародеров. Хотя, сомнительно, существует множество других мест, где значительно спокойнее. А хабара нисколько не меньше. Примечание 19. Хабар. Здесь ценные вещи и продукты. Ясно одно. Они обязательно должны наткнуться на следы от наших лыж. Ни ночью, ни днем снегопада не было. И все же будем надеяться на лучшее. Попробуем договориться, если понадобится. Им нужна добыча, а не проблемы. А их мы этим людям можем устроить в полной мере. — С чего ты взял, что мы влипли? — Это сектанты, как пить дать, — ответил тот. Вспомни слова Санеева, что окрестности Однинска, кишмя и Микишат. Еще мне говорили, что где-то в этих местах у них и алтарь находится, на котором они свои жертвы приносят. А тут как раз мы. Чужинову и самому доводилось слышать нечто подобное. Сектанты — это проблема. Люди с непонятной психологией и мотивацией, поведение которых очень сложно просчитать. Сталкивался Чужинов с ними, было дело. И каждый раз не обходилось без стрельбы. Такое впечатление, что с головами у них полный непорядок. Убить человека ради того, чтобы просто убить. На такое даже не все бандиты способны. А уж среди них отморозков хватает. Да и как можно признать их нормальными, если они поклоняются тварям? К тому же приносят им жертвоприношения. Что еще хуже — человеческие. Глеб не верил рассказчикам, считая все домыслами, пока свидетельств не перевалило за десяток. Причем некоторые от людей счастливым образом этой участи избегнувших. В любом случае, договориться с сектантами не удастся. Считаешь, именно они? Ну а кому, как не им здесь быть? Железная логика, подал голос Денис. Хотя, если разобраться, всему может быть прав. Наши действия, Глеб. Уходим, не задумываясь, ответил тот. Береженного Бог бережет. Кто бы они ни были на самом деле, им еще минут 20 ходьбы. Время вполне достаточное, чтобы собрать манатки и попробовать оторваться. Здание медицинского центра необходимо было покинуть как можно быстрее. Слишком неудобное место для обороны. С тварями еще куда не шло, но против большой группы вооруженных людей им придется несладко. Вернее, держать оборону как раз получится, но без всяких перспектив. Прижмут их здесь, а остальное лишь вопрос времени. Когда из окна дома напротив неожиданно прилетела приглушенная ПББС короткая очередь, Рустам чертыхнулся. Пули угодили в мешок в его руках. — Уходим, бегом! — уже не таясь, полный голос скомандовал Глеб. Кто бы мог подумать, что враг окажется значительно ближе, чем он предполагал. А значит, и времени у них не так много, как он на то рассчитывал. Уже наверху Рустам, выглядевший виноватым, извлек из мешка микроскоп. «Так я почему-то и думал», — грустно заявил он, рассматривая повреждения, нанесенные прибору пулями. Микроскоп пришел в негодность. Глеб едва удержался, чтобы не стукнуть кулаком в стену от злости. Именно этот микроскоп, по описаниям, был необходим Старовойтовой. «Вслух же сказал, повезло, что пуля не в тебя угодила». «Что теперь с ним делать?» «Выброси!» «И поторапливаемся все, поторапливаемся!» Они подхватили вещи, благо для такого поворота событий все было готово, жизнь горьким опытом научила. Второй хоть цел, уже на лестнице поинтересовался Чужинов у Семена. «Цел! Только что-то брякает внутри его, гребаные сектанты!» «Не то слово!» И Прокоп смачно выругался. Глеб глазами указал Егору на Киреева. Забери у него мешок с книгами. Предстоит долгий бег, и тому бы свои килограммы целыми унести. Они спустились снова на второй этаж, и, стараясь не мельтешить вблизи окон, бросились в самый конец коридора. Утром, едва рассвело, Глеб в паре с Денисом провели рекогностировку близлежащей местности и определили несколько маршрутов для отхода. Одним из них чужинов и собирался сейчас воспользоваться. Им предстояло десантироваться из окна второго этажа, броском преодолеть открытую местность, благо с нужной стороны их будут прикрывать какие-то постройки, и юркнуть за жилой дом, длинный, пятнадцатиподъездный, изогнутый. В народе такие прозвали «клюшками». Тот самый, на торцевой стене которого и находилось так поразившее их изображение. В нем между третьим и четвертым подъездами, как раз на изгибе, должен быть сквозной проход. Сразу за домом начинался спальный район, сплошь застроенный хрущевками. Дальше уже дворами необходимо выйти на берег Одны, где располагался частный сектор. Если возникнет перестрелка, а она, судя по настроенности незнакомцев, начнется обязательно, там значительно меньше шансов поднять из спячки тварей. Те предпочитают устраивать кубла в подвалах многоэтажных домов. На окраинах они обычно не попадаются. «Чужак!» «Вижу несколько!» «Там!» В окне!» Денис дернул головой, указывая, где именно. «Нет!» «Уходим!» «Просто уходим!» Задача у них одна – доставить во фрезен оборудование, приборы и литературу. И завязывать бой, в котором могут возникнуть потери – это неизбежно усложнить себе путь назад. Обстановка до конца еще не ясна. Вполне возможно, эти люди приняли их за других. Но даже если это и не так, все еще существует вероятность разойтись миром. До тех пор, пока не будет жертв. Возникни они, и неизвестно, как поведут себя незнакомцы. Может случиться и так, что единственной целью их станет мщение. Окно второго этажа в торце здания, к счастью, оказалось без стекол – что позволяло обойтись без лишнего шума. Глеб поспешно осмотрелся и ничего подозрительного не обнаружил, что на самом деле могло быть совсем не так. Но риск неизбежен. Слишком мало у них времени на то, чтобы скрыться. «Семен, Егор, со мной. Остальные прикрывают», — скомандовал он. Снега успело выпасть немало, и потому приземление не должно было быть жестким. «Если, конечно, под ним ничего не окажется», — уже в полете подумал Глеб. «Но тут уж как повезет». Толстый слой снега самортизировал его падение, заставив провалиться в сугроб почти по пояс. Глеб завалился на бок, перекатился в сторону, гася инерцию прыжка и освобождая дорогу Поликарпову с Егором. Тут же вскочил на ноги и застыл, поведя стволом автомата из стороны в сторону. Мельком взглянул на товарищей, убедился, что с ними все в порядке, подхватил воткнувшиеся в снег лыжи и метнулся вперед. «Проклятый снег! Попробуй тут спрячься, когда повсюду остаются следы!» Одним броском они преодолели расстояние, разделяющее их от дома клюшки. Сейчас, вблизи, изображение на стене такого впечатления уже не производило и казалось совершенно бессмысленным. Егор с Семеном разбежались, каждый до своего угла здания, и только когда они знаками показали, что опасности нет, Чужина вмахнула остальным, разрешая присоединиться. Опасение у него вызывал Киреев. Денис с Рустамом не те люди, чтобы повредить себе что-нибудь прыжком с такой высоты, но не Прокоп, и года уже не те, и сам он довольно грузный. Он даже дыхание на миг затаил, провожая взглядом полет Киреева чтобы тут же его перевести, отметив, как резво тот скакивает на ноги. «Вдоль дома, там проход. Через него и дальше, дворами, вглубь», объяснил маршрут Чужинов, когда все снова были в сборе. Так далеко они с Денисом не ходили, опасаясь наследить. Но проход обязательно должен быть. Дом типовой постройки, еще советских времен. С одной стороны жилые подъезды находятся на уровне земли, С другой — окна квартир первого этажа на уровне третьего, не ниже. Под ними достаточно места, чтобы расположить что угодно. Парикмахерские, магазинчики какие-нибудь, ателье. Им-то без надобности, но проход быть просто обязан. И он там был. Дальше случилось неожиданное. Вырвавшийся вперед Семен Поликарпа вдруг упал на взничь, нарвавшись на внезапную автоматную очередь. Бежавший следом за ним Рустам резко затормозил, уходя в сторону, одновременно стреляя в невесть откуда взявшегося противника. Ему помогли Глеб с Прокопом, выметая огнем из прохода людей, разойтись миром, с которыми уже не получится. «Сема — Сёма! — чужина врукнул рядом с поликарповым на колени. — Ну как же ты так, Семён был мёртв. И все же Глеб попытался нащупать его пульс, хотя с самого начала все было понятно. Потому как нелепо он завалился на снег, подломив под себя руку, но так и не выпустив оружие. «Оставь его, Глеб, он уже не с нами», — сказал Киреев, после чего добавил. «Сразу помер, не мучаясь». И уже тише. «Всем бы так». Голос его звучал совершенно спокойно, но на лице играли желваки. — Уходим, чужак, иначе они зажмут сейчас с двух сторон. Возвал к его благоразумию Джиоев. — Нет, Рустам, так просто мы отсюда не уйдем, — зло ответил ему Глеб, рывком поднимаясь на ноги. — Они мне за Семена ответят. Тот взглянул на него, пытаясь что-то возразить, но промолчал. Судя по горящим бешенствам глазам чужиного, это бесполезно. И уж кому, как не ему, знать об этом лучше других. Держитесь тут, мы недолго. Душман, за мной! Вероятно, напавшие на них люди разделились с самого начала. И часть из них отправилась в обход, чтобы зайти к медицинскому центру с другой стороны. И группе чужиного не повезло на них нарваться. Возможность уклониться от дальнейшего боя оставалась. И причина для такого решения была самая уважительная. Но нет и еще раз нет. Глеб рванулся в ближний подъезд, слыша за спиной топот ног Джиоева. Первый этаж встретил закрытыми металлическими дверями. Второй тоже, а время уходило. Чужинов бежал вверх по лестнице, моля небеса, чтобы им повезло на третьем. «Следующий этаж. И вот она, дверь, которая распахнулась после его рывка». Причем именно в той квартире, окна которой точно должны выходить в нужную сторону. А Влетев в нее, он повел автоматом, ожидая увидеть все, что угодно. И все-таки вздрогнул от неожиданности. Пять лет назад, в теплую августовскую ночь с пятницы на субботу, здесь была свадьба. Это можно было понять и по составленным в ряд нескольким столам с праздничной посудой и повисевшая на стенах когда-то ярким и сейчас выцветшим плакатом, призывающим новобрачных жить долго и счастливо, и по многочисленным букетам, рассыпающимся в прах от малейшего прикосновения. Еще была фото, которая выглядела так, как будто ее только что сняли, такая же белоснежная, почему-то нисколько не запылившаяся и совсем не пожелтевшая. Чужинов на какой-то миг воочию представил себе, как именно все происходило. Веселые и хмельные гости, усталые, но довольные родители, все как у людей. И, конечно же, молодые, красивые, юные, не сводящие друг с друга влюбленных глаз. Люди не становятся тварями в считанное мгновение, для мутации требуется время. Чужинова самому доводилось наблюдать, как проходит процесс. Сначала человек на непродолжительное время цепенеет, багровея лицом. Затем его начинает ломать и корежить, то складывая пополам, то завязывая узел. Причем так сильно, что даже на расстоянии слышно, как трещат и хрустят его связки и суставы. И только после, на протяжении нескольких часов, человеческое тело трансформируется вплоть твари. Веселье, тосты, музыка, танцы. И вдруг... Сколько их было? Большая часть? Меньшая? Сразу все? Что с ними? Недоброкачественные продукты? Суррогатный алкоголь? А что еще могло прийти в голову тем, кого мутация не затронула? Звонок на станцию скорой помощи? И сколько туда поступало вызовов? Да и в ней самой разве было не то же самое? Чужинов тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Взглянул на сосредоточенное лицо Дживоева, кивнул «Приступаем». Вынул из кармана разгрузки света шумовую гранату, поймав до за удивленный взгляд напарника. «Плевать, что будет много шума, плевать, что грохот сможет разбудить тварей, плевать, что те усугубят и без того тяжелое положение». Плевать на всю, кроме того, что затеял Чужинов, чтобы поквитаться за смерть друга, с которым ему так много довелось пройти и увидеть. С высокой колокольни плевать. И Рустам его поддержал. Балконная дверь открылась, на удивление, легко, без усилий и лишнего шума. Гранаты они метнули вниз одновременно — И тут же оба бросились назад, в комнату, старательно закрывая глаза и зажимая уши, чтобы даже малая часть того эффекта, которое производит это изделие, их не накрыла. На дворе разгар дня. Кроме того, максимум эффекта достигается в замкнутом помещении. Но и того, что произойдет, хватит, чтобы их враги на какое-то краткое время потеряли ориентацию. А надолго и не надо. Дважды грохнуло и оба они тут же оказались на балконе. Глеб стрелял по фигуркам внизу, мечущимся или застывшим в оцепенении, и ему вторил Рустам Джиоев. Они отстреляли почти по полмагазина, когда внизу в проходе раздался предупреждающий крик Киреева, и вслед за ним частая автоматная стрельба. Это Прокоп с Егором и Денисом поддержали их атаку. «Спускаемся». — крикнул Глеб Ростаму, когда убедился, что выживших внизу нет. — Прости меня, Сёма, — пробегая мимо тела Поликарпова, прошептал он, извиняясь непонятно за что. То ли за то, что бросает его вот так на снегу, то ли за то, что позволил ему оказаться впереди всех там, где должен был быть Чужинов сам, лично, то ли еще за что-то.